Я либо чувствую эту силу, бушующую внутри, либо не чувствую ничего. Дед тяжело вздохнул, но в его глазах не было упрёка. Было понимание, такое же, как у человека, который сам прошёл через это. Значит, будем учиться чувствовать. Не выливать, а наливать. По капле. С сегодняшнего дня никаких взрывов.